Глава 793. Повод. Около 3700 кораблей, более 5500 практиков, 13 магических формаций о владении душой, 3 практика на великой завершенности о владении душой и лжебессмертной, много ценного в закромах секты, у них в собственности даже есть участок земли на главной планете. Среди малых сект эти ребята занимали довольно высокое положение. После сражения Ван Болы провёл небольшую инвентаризацию добычи. Он не ожидал, что ему достанется так много. Он уже сожалел, что атаковал так напористо. Надо было прикинуться слабаком, чтобы всё выглядело так, будто победа досталась ему дорогой ценой. Тогда Легион Зелёный Кракен продолжил бы посылать ему на заклание армии малых сект. Но теперь он не сомневался, что какое-то время они не станут ничего предпринимать. Всё-таки Патриарх технически встал на его сторону. Но в такой ситуации вряд ли Легион Зелёный Кракен станет продолжить попытки лишить Ван Буэлла контроля над Легионом. Так и получилось. Могло показаться, будто Зелёный Кракен недооценил соперника. На самом же деле всё было совершенно не так. Они научили Малую Секту запечатывать карающую силу щита, представили трёх практиков великой завершённости о владении душой и более десяти магических формаций того же класса, отчего Легион «Землистое облако» стал намного опасней. На всякий случай не отправили с ним двух лжебессмертных, а в их плане были учтены любые неожиданности. К тому же они задержали Легион «Ледяной Феникс», лишив фан-болы потенциального подкрепления. Можно сказать, что с такой подготовкой они бы задали жару одному из 12 лучших легионов Великой Секты, не говоря уже о недавно сформированном Легионе. Хоть сила армии играла одну из ключевых ролей, индивидуальная сила одного практика зачастую могла изменить ход всего сражения. Вот почему Легион Зелёный Кракен проиграл. В Секте Карающая Длань главной новостью дня стала его победа. И вновь все заговорили о Лун-Нянь-Зы. Многие поняли, что без способа обезвредить Карающий Щит им не стоит трогать Легион Раскол Судьбы, Если, конечно, не заручиться помощью бессмертного. В такой непростой ситуации легион зелёной крокин был вынужден на время приостановить свои планы. В этом сражении они понесли несущественные потери, за исключением взятого в плен лжебессмертного. Согласно законам секты Карающая длань, люди, посланные другими сектами в помощь, не считались военной добычей, поэтому они могли вернуть его. Когда легион зелёной крокин прислал предложение выкупить лжебессмертного, Ван Боуле без колебаний отдал его. Примерно в это время он связался с сектой Святые Врата и приказал распустить слух о том, что он собирается продать секту Землистое Облако. Такое предложение наверняка заинтересует все малые секты. Даже более крупные легионы были не прочь купить её, особенно с учётом того, что фея Линью подключила свои контакты. В итоге Ван Буэлэ продал всю секту Землистое Облако в обмен на почти нескончаемый запас материалов. По меркам малой секты он стал обладателем несметных богатств. Такое их количество могло соблазнить даже легионы Великой Секты. за исключением тех, что находились на самом верху. С такими ресурсами Ван Буэлэ мог гораздо быстрее создать армию, да и её качество будет намного выше. План по изменению планеты «Раскол судьбы» тоже шёл как по маслу. За вырученные с продажей секты деньги он купил несколько стратегических магических формаций. После их установки чужаки теперь не смогут заявиться на планету как к себе домой. Более того, Ван Буэлэ купил много военных термических артефактов и установил их на поверхности планеты. Будуч нестеснённым в средствах, Ван Буэлэ смог построить много автоматонов, что увеличило темп производства кораблей. Глубокие карманы позволили ему частично использовать на кораблях технику, по резитирующей деконструкции схемы, подаренной «пятёрочкой». У него появился ещё один козырь. Наконец, Ван Буэлэ полностью растратил деньги с победы в сражении двухмесячной давности. За это время в цивилизации Божественная Ока жизнь шла своим чередом. Три великих секты продолжили цапаться между собой. Иногда императорская семья поднимала шум, условно не хотела, чтобы они забыли, сражения между малыми сектами не прекратились, как и экспедиции к другим цивилизациям. Команда исследователей с главной планеты, кому поручили найти похитителей ресурсов великой секты, не найдя ни одной зацепки за столько времени, были вынуждены снять блокаду, несмотря на протест императорского дома. Иван Боло услышал об этом от главы секты Святые врата. Он продолжил менять корабли с помощью техники паразитирующей деконструкции. Когда все корабли и их ядра оказались снабжены новой технологией, кажущийся неисчерпаемым запас ресурсов подошёл к концу. Какое дорогое удовольствие! Глядя на изменившуюся планету Раскол Судьбы, он в чувствах вздохнул. В который раз он пожалел, что так рьяно накинулся на врага, надо было показать слабину, тогда ещё какой-нибудь глупец решился бы на него напасть. Денег больше нет. Как мне развивать Легион, если мне не бросают вызов малые секты? Ван Буолэ надолго задумался, Но так и не придумал способ, как заставить малые секты напасть. Так и быть. Раз малые секты не хотят приближаться ко мне, я брошу вызов легиону великой секты. В таком случае добыча будет поскромней, но лучше что-то, чем ничего. Проверив состояние своей армии, он занялся изучением потенциальных противников. За право бросить вызов требовалось заплатить, поэтому Ван Боле пришлось рассчитывать, сколько ему удастся получить в случае победы. Посоветовавшись с феей Линъю, он выбрал цель. 19-й легион. С в запалястком глазах подумал Ван Боле. 19-й легион носил название Золотое озеро. Их командир находился только на великой завершённости овладения душой. Однако в рядах легиона служило 17 практиков в стадии овладения душой. Визитной карточкой легиона были мощные корабли, хорошие как в защите, так и в нападении. Интересный факт: 19-й легион считался побочной ветвью сильнейшего легиона Зелёный Кракен. Их многое связывало. Зная карающим щите И няньдзи точно попытаются вмешаться в их сражения. Ван Буэлэ очень хотелось узнать, действительно ли Сотрясатель Небес сможет отразить 50% энергии атаки Бессмертного. Хотя без крайней необходимости он не хотел раскрывать все карты. Было бы здорово обойтись без счета. В идеале я бы хотел вообще не участвовать в сражении. Если будут биться одни корабли, тогда у Легиона Зелёный Кракен не будет повода, чтобы вмешаться. К такому решению Ван Буэлэ пришёл после долгих раздумий. Он понимал, что ключевым элементом в сражении станет техника, паразитирующей деконструкции. «Она привлечёт много внимания, но я тоже не дурак. Я покажу совсем немного. Пока никто не поймёт суть техники, всё будет в порядке. К тому же я смогу выменить за неё ещё ресурсов. Поглядим, как корабли цивилизации «Божественное Око» справятся с моими судами». С этой мыслью Ван Буэлла перестал колебаться и послал заявку в секту. Если участвовали два легиона Великой Секты, обычно заявка без проблем одобрялась. Но Ван Боле соответствовал всем требованиям. Неудивительно, что он получил зелёный свет. Олег Геон Раскол судьбы бросил вызов Золотому озеру. Сражение начнётся через 6 часов. Получив сообщение, Ван Боле выскочил на улицу. Позади послышался гулкий рокот. Чёрные корабли медленно поднимались в воздух. Флот, насчитывающий более 10.000 судов, устремился в космос. Там уже ждал Ван Боле. В ожидании начала он прокручивал в голове тактику для предстоящего сражения. Фей, Лена, Юро сказал, и, может, претендент там открывался специальный перемещающий разлом для переброса армии к месту сражения. На другой стороне разлома находится база противника, ему оставалось просто ждать. Тем временем 19-й легион получил уведомление о том, что их скоро атакуют. Они не собирались недооценивать легион роскал судьбы, поэтому первым делом обратились за советом к легиону Зелёный Кракен. Те прислали на помощь Инь-Зе. Для вмешательства мне нужен повод. Поэтому в предстоящем сражении Я врошел за задачу не было создать. "Холодно", сказал Инянзы представителю легиона Золотое озеро.